Глава 21. Сирена ревели, оповещает тех, кто еще не понял, о приходе большого пушистого песца. Но, думаю, таких в округе не осталось. Сложно не заметить гигантскую фигуру Бога, разламывающего ткань бытия, чтобы впустить орды своих приспешников. Я видел кентавров, протискивающихся в разлом, не дожидаясь, пока он станет достаточно большим. Сатиров, сжимавших в руках оружие. Над ними реяли гарпии и громадные птицы, чьи перья, клюв и когти отливали медью. А в глубине виднелись очертания гибких тел, похожих на змеиные или драконьи, но венчали их женские торсы и руки, сжимающие оружие. «Зашибись, только драконь тут не хватало». Они сами по себе могут считаться богами, хорошо еще самых сильных из них, Ехидно и Пифона, сами боги и прибили. Но нам и оставшихся хватит за глаза. Я вдруг понял, что, несмотря на объявленную тревогу, на трибунах происходит нездоровый движняк, хотя зрители давно уже должны были эвакуироваться в убежище. «Александра!» Я обернулся к переводчице, отирающейся возле нашей команды. «Какого хрена? Почему зрители не эвакуируют?» «Понимаете, это новый стадион!» В глазах девушки плескался ужас. «И убежище как бы...» «Не закончено?» Я задохнулся от ярости. «Серьезно?» «Его вообще нет», призналась гречанка. Совет попечителей посчитал его излишним. Крупных прорывов не было уже больше сорока лет, а мелкие. «А это что?» Я схватил девчонку за плечо, тыкая ее в сторону беснующегося бога. «Это, мать твою, что?» Ведь успокойся!» — выдернула ее из моих рук Таня. «Саша тут ни при чем, не она принимала это решение». «Она могла предупредить, что тут ни не готова!» — не сдавался я. «И что, ты бы отказался выступать?» — скептически хмыкнула Тарасова, ничуть не испуганная моей яростью. «Лучше думай, что будем делать, наши на трибунах!» «Пробиваемся к ним!» — я огляделся и принял решение. «Будем обороняться вместе!» «Ордер защитный! Всех неспособных сражаться напрямую в центр! Матвей, Белка, прикрывайте их! Дара, на тебе небо! Таня, Катя, вам фланги! Наражен не лезьте, только оборона! Мико, доставай печати! Они нам все сегодня понадобятся!» Может, кто-то назвал бы меня под лицом, но я не стремился спасти всех и каждого. Кругом была куча народу, а у меня не было времени бегать собирать их по всему стадиону. «Я хотел спасти своих родных, близких девчонок, а насчет остальных, тех, кто окажется рядом, в помощи не откажу». И вообще, если хотят кого-то обвинить, пусть винят жадных и ленивых греков, решивших сэкономить и облегчить себе жизнь. Однако Александру и тех, кто был рядом, невзирая на то, организатор это, зритель, или вообще кто-то левый, мы забрали. Получилась колонна человек в 20, благо бежать было совсем недалеко. Другое дело, что и монстры уже были совсем рядом». «Воздух!» Я не понял, кто это крикнул, но на автомате швырнул вверх щит, закрывая нас от атаки, и не прогадал. Сверху вниз медленно падали застрявшие в силовом поле медные перья, острые даже с виду. Опасная атака, способная поразить массу народу, и спасения от нее нет. Недаром разные организации то и дело требуют запретить флешеты как крайне негуманное оружие. А оказывается, его еще древние греки знали. «Стимфолийские птицы!» Олег Евгеньевич опознал врага, и я тут же вспомнил, где слышал о них. да бей, или нам всем конец!» Да, было чего опасаться. Уж не знаю, как там Геракл умудрился перестрелять всю стаю в одиночку без помощи богов и плата людей, но, сдается мне, мифы немножечко, сильно звездят в этом вопросе. По крайней мере, я не верил, что сын Зевса, каким бы крутым он ни был, мог стрелять лучшей дочери степей. Все-таки предки Доржиевых получили свой дар из рук Тенгри, да и найти лучших стрелков, чем кочевники, было сложно. К счастью, не только мы знали древние мифы, зрители тоже, а среди них было достаточно богоборцев, как действующих, так и отошедших отдел, но не растерявших силы. В воздух заполонили стрелы, яркие вспышки магии, порывы ветра, всполохи огня и даже падающие с неба куски льда. Я мысленно сделал заметку в памяти, потом найти использовавшего эту технику, и оторвать ему что-нибудь ненужное. Голову, например, все равно он ей не пользуется. Но эффект массированной атаки оказался неплох. Небо очистилось от опасных тварей, хоть и понятно было, что это временно. Свита бога моря все так же вырывалась из созданного им разлома. «Быстрее, двигаемся!» Пользуясь затишием, мы рванули на трибуны к своим, стараясь успеть раньше волны набегающих тварей, благо фору у нас все еще была. На удивление, несмотря на явный косяк организаторов с убежищем, зрители в панику впадать не спешили. Прежде всего именно потому, что количество одаренных превышало разумные пределы, все-таки игры являлись главным событием для всех богоборцев, так что владетельные дома и кланы со всего мира считали хорошим тоном послать туда своих представителей, пусть даже в качестве зрителей. И, естественно, при этом заключались контракты, подбирались женихи и невесты, создавались союзы и шла прочая жизнь высшего света. Но сейчас все они вспомнили, что прежде всего являются хранителями человечества, и Риана принялись готовиться к обороне, что не могло не радовать. «Вы как, целы?» «Наконец мы пробились к своим, и я нашел маму с остальными». «Все в порядке, если, конечно, это можно так назвать». «Не волнуйся, мы за ними присмотрим». Ответила за них Анна Марковна, сжимающая в каждой руке по большой сосульке и, заметив мой удивленный взгляд, добавила. «Что? Между прочим, я Эсперльда Аранга». «Нет, ничего. Я дал себе слово не расстраивать эту женщину, а то мало ли где сосульки могут оказаться». «Кто командует обороной?» «Я». «А вот кого не ожидал увидеть, так это Айдара Намжаловича собственной персоной». «Не волнуйся, сделаем все как надо». «Ни одна тварь к нам не сунется». «Не сомневаюсь». При взгляде на лук у него в руках и ощетинившуюся оружием свиту, в это верилось. «Тогда не буду мешать. Кэт, не желаешь прогуляться?» «А почему только она?» Тут же возмутились остальные и громче всех Матвей. «Я тоже могу драться». «Не сомневаюсь, но ты со щитом нужнее здесь». Я невежливо ткнул пальцем в толпу обычных зрителей, сейчас выглядящих, словно овцы, ждущие ножа мясника. И остальные тоже. Будете поддерживать нас дистанционно. А мы задержим свиту, если что, отступим к вам. И вообще, вы мне только вчера плеш проели, что командир должен сам решать. А сегодня что, все поменялось? Так что выполняйте приказ. На этот раз возражать никто не стал, и мы с Милорадович спрыгнули прямо перед накатывающим валом монстров. Дальнобойные атаки притормозили их, но в отличие от птиц, кентавров и сатиров было слишком много. Да и от гарпий небо почернело, но все же, как неудивительно крылатые были гораздо менее опасны. Слишком хрупкое тело, слишком предсказуемый рисунок атаки. Достаточно быть внимательным, не подставляться, и трусливые твари ничего тебе не сделают. В отличие от тех же кентавров, Кровожадность конь-людей была известна по мифам, и сейчас, глядя на оскаленные морды, я не сомневался, что это правда. Хотя даже если нет, мне было плевать. Как только они атаковали нас, стали моими врагами, а к ним у меня нет жалости. Волна противников накатывала, будто настоящее цунами, грозя погрести редких бойцов ближнего боя, отважившихся встретить их лицом к лицу. Да, можно было отступить к остальным, но люди все еще бежали с трибун, стремясь под защиту одаренных, организующих линию обороны. Некоторым не везло, и они оставались лежать, пронзенные медными перьями, с разбитыми головами или растерзанные свирепыми чудовищами. Но все же жертв было не так много, сказывался отпор, что давали богоборцы. А в следующую секунду твари добрались до нас, и стало не до размышлений. Я не мудрил, превратив Смешер в молот не только потому, что копью или секира могут застрять в теле врага, оставив меня без оружия в важный момент, но еще и потому, что молот был мне более привычным. Да и противникам хватало одного удара, даже кентавров размазывая в мясную кашу. Мерзкое зрелище, но мне было плевать. Я вертелся, раздавая удары и блокируя ответные, мгновенно создав затор на своем участке фронта. Милорадович вела себя на удивление грамотно, держась позади и чуть сбоку, чтобы не подставляться под мои замахи, и в ближний бой специально не лезла, поливая врагов пламенем своей новой грани дара. При этом с каждой секундой у нее получалось все лучше и лучше, настолько, что в какой-то момент она не просто пыхнула огнем в очередного сатира, а каким-то образом свернула пламя в подобие хлыста и одним движением снесла голову и козлоногому ублюдку, и двум его сородичам. С этой минутой эффективность ее действий выросла в разы, и даже полностью отмороженные кентавры не отваживались к ней лезть. А я еще раз задумался, какая очередь из женихов домов, владеющих огнем, выстроится у дверей дома Милорадовичей, и почему это меня дико бесит. Настолько, что я ощутил это даже через всепоглощающую боевую ярость. В бою чувство времени всегда сбоит. Казалось, ты бьешься весь день, а по факту прошло минут 10. Вот и сейчас, когда натиск чудовища слаб, и они откатились, оставив десятки и сотни трупов своих сородичей, мне показалось, что прошло не менее нескольких часов. Но оглядевшись, я точно мог сказать, что дрались мы от силы пару минут. Ладно, чуть больше, но не сильно. Зато теперь было время поглядеть, кто оказался рядом, и оценить обстановку. На первый взгляд ситуация выглядела весьма оптимистично — в чести наших сегодняшних соперников, команда из Конго, они не побежали спасать свои жизни, а в полном составе вышли на бой с торженцами. Впрочем, большинство из них были как раз рукопашниками, вооруженными осигаями. Пара шаманов поддерживала бойцов танцами и воплями, от которых враги начинали путаться в конечностях, на то и просто бежали с воплями ужаса. А музыкант с тамтамами отбивал ритм, от которого отступал страх и чувствовалось воодушевление. Других бойцов я не знал, но они тоже проявили мужество и умение, так что теперь перед линией обороны, что мы выстроили, выросли естественные баррикады из трупов кентавров, сатиров и гарпий, убитых нами и прикрывающими нас стрелками. Монстры отступили, понеся значительные потери. На трибунах началась полноценная эвакуация зрителей, не хаотичная, а грамотная, с прикрытием одаренными бойцами, так что даже если какая тварь обошла наш заслон, шансов у нее не было. Казалось, что мы одерживаем верх, но я понимал, насколько эфемерным было это ощущение. По факту в бой не вступили самые сильные приспешники Посейдона — дракайны. А эти твари были невероятно опасны, недаром одну из них именовали «Мать-чудовищ», а другая охраняла «Тартар», когда там были заточены циклопы и гектанхейры. Кстати, появление первых вполне еще можно ожидать, учитывая, что сам бог Морей являлся отцом Полифема, а то и не только его, учитывая, что у него были многочисленные братья. Так что есть высокая вероятность, что мы встретимся в бою с одноглазыми великанами, что меня совсем не радовало, учитывая их силу и неразборчивость в половых связях. Впрочем, для греческих монстров это скорее норма. Те же сатиры и кентавры далеко не образец целомудрия. Но изнасиловать полубога они все же не пытались. Но самое главное — это то, что сам Посейдон до сих пор не вступил в битву, ограничившись созданием проломов в ткани мира. А от этого пока можно было ожидать чего угодно. Как, впрочем, и от остальных греческих богов. Нормальных там не было. Но самое главное — я не верил, что бог Морей пришел один. Да, массовых прорывов с участием нескольких богов или демонов не случалось уже очень давно, но именно Греция была идеальным местом для такого варианта. И места не так много, и богов, как блох на собаке, под каждым кустом. К тому же все родственники так или иначе, так что всегда могут между собой договориться. «Внимание! Еще ничего не кончилось!» Со мной были согласны и остальные, более опытные богоборцы, не собирающиеся расслабляться. «Стоим крепко! Когда зрители выведут, будем отступать! К этому времени уже должны будут подтянуться местные команды! А пока у нас назад ходу нет!» Роль командира взял на себя какой-то немец с отчетливым акцентом, говоривший на английском, но спорить с ним никто не спешил. Все понимали необходимость единого началия в таких условиях, да и ответственность брать на себя никто не хотел, так что большинство с видимым облегчением подчинилось приказам. Меньшинству типа меня было пофиг, но я понимал правоту самозваного командира и тоже присоединился к ним. Хотя, по большому счету, тот лишь утвердил то, что мы делали до этого — но если хочется человеку поиграть в начальство, флаг в руки. Все равно, если что-то случится, я буду спасать своих прежде всего, а уже потом всех остальных. Да, вот такой я негодяй». «Готовьтесь, они идут!» Подал голос кто-то с трибун, наблюдающий за обстановкой. «Там великаны!» Все же накаркал. Я чуть не дал себе подзатыльник. С другой стороны, я был уже морально готов встретиться с циклопами, так что на меня эта новость никакого влияния не оказала. команда из Конго тоже лишь оскалились, покрепче сжимая свои копьи и щиты, а вот остальные слегка дрогнули. Но не побежали, за что заслужили мое уважение как минимум. Хотя они заслужили его уже, когда вышли против накатывающей волны монстров. А сейчас я был готов признать, что даже в изнеженной Европе богоборцы не забыли, с какой стороны браться за оружие. «Держись сзади и вперед не лезь!» Последние секунды я потратил на инструктаж Милорадович, ибо не хватало еще ее потерять. «Это тебе не козлы с конями! Я буду сбивать циклопов на землю, а ты добиваешь! Постарайся только не подставляться!» Поняла. На удивление, Катерина была покладистой и смирной. «Работаем!» В этот момент импровизированная баррикада из трупов буквально взорвалась от удара, сбив летящими телами несколько защитников, а в проломах показались громадные одноглазые чудовища. По сравнению с ними даже Астерион выглядел ребенком. Метра четыре, не меньше, жуткие перекошенные рожи с единственным глазом во лбу. Из одежды только на набедренные повязки, а в руках просто чудовищного размера дубины. Если под нее попасть, размажет на раз. Собственно, один из циклопов тут же захотел это продемонстрировать, занеся оружие над сбитым тушей дохлого кентавра незнакомым мечнике. Но я не собирался ждать, пока прольется кровь. Брошенный щит замечательно затормозил падение дубины, а я, метнувшись вперед, врезал с мышером точно в колено. То взорвалось ошметками крови и плоти. Великан заорал от боли и начал заваливаться, заодно мешая своему собрату атаковать меня, избивая его с ног. Но не успел раненый циклоп достигнуть земли, как вокруг его шеи затянулась огненная удавка. Буквально взмывшая воздух Катерина наплевала на все мои слова, приземлившись на спину падающего монстра и накинув тому свою новую плеть на шею. Просто перепилила ее быстрыми движениями. А затем спрыгнула и тут же отбежала в тыл. Мне осталось лишь добить второго циклопа, пробив ему голову клювом молота. Смешер справился с легкостью, вдобавок взорвав черепушку твари изнутри, отчего в разные стороны полетели осколки костей, брызги крови и мозгов. Пришлось прикрыться очередным щитом. «Благодарю!» Мечник этому времени уже оказался на ногах. «Ты спас мне жизнь! Честно говоря, до сегодняшнего дня я думал, что все рассказы о тебе — фейк, рекламный трюк для набора популярности. Но ты спас мне жизнь, и я твой должник. А дом лотарингов всегда платит свои долги!» «Не спеши вести счет!» Я махнул молотом, стряхивая кровь и остатки плотицы клопа, и повернулся к очередному монстру. Еще не вечер, успеешь вернуть долг и не раз.